Глава 20. «Ну как?» Не став ходить вокруг да около, поинтересовался Хантар сразу же после того, как тени увели пленника, и мы вновь остались втроём в его кабинете. «Он согласен», — коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «Отлично!» — радостно потеряв руки, воскликнул Даралайлы. «Тогда я отдаю приказ подготовить все, что может пригодиться вам для миссии в Теркане», — достал он амулет связи. За одну историю побегу у правителя проработаем. Но оружие из карнила нам все равно лишним не будет, точнее вам, – произнес Алекс. Конечно, конечно, согласился Хантар. Наивно было бы во всем довериться врагу. Запасной план нужен всегда. Тогда я вас ненадолго покину, хорошо? – поинтересовался странник. Мне тоже нужно сообщить Ауре, что все в силе, и если получится, самому поговорить со Сканурской. Да, иди. махнул рукой Дроу. «Я тогда тоже пойду», — кивком указал я на дверь, за которой скрылся Алекс. «Только замок не покидай. Теркан, вы отправитесь, скорее всего, уже сегодня вечером», предупредил меня глава гильдии теней. «Как скажешь». Уже будучи на пороге, отозвался я, решив, что хоть в этот раз, но предупрежу Киеру перед тем, как отправиться на очередную... Хм, невыполнимую миссию». Но когда я открыл дверь в наши покои, то сразу еще из коридора увидел сидящих на диване в гостиной Ариану и мою девушку, что вполне непринуждённо болтали о чем то своем, о женском. И, заметив меня, зыркнули так, что я сразу понял, прерывать их не стоит. Ладно, предупрежу позже. Ну, или Ариана предупредит. Она все же оракул, а не абы кто. И я отправился прогуляться по замку. «О, дар!» Окликнул меня знакомый голос, когда я, спустившись на первый этаж, бесцельно бродил по коридорам. «Лосайрос?» — слегка удивился я. «А ты что тут делаешь?» «Новых гостей из пустоши в столовую провожал», — ответил архимаг. «Иду обратно, смотрю ты». «Что-то случилось?» «Нет, все в порядке», — слукавил я. «Хотя, будем честными, меня порядком расстроило решение Алекса и Хантара пожертвовать жизнями тысяч разумных, запертых в столице гномьего царства, И сейчас, видимо, эти эмоции как-то отразились на моем лице, что не мог не заметить старый маг. «Ой, да неужели?» Естественно, Сайрос мне не поверил. «Плохое настроение», — вновь ушел я от правдивого ответа. «Плохое?» — хитро прищурился маг. «Так мы можем его поднять!» «Выпить не хочешь?» — предложил он. «Даже не знаю», — пожал я плечами. «Но без нас с тобой пойдем. Махнув на все рукой, так и согласился я. Пару кружек пива или бокал вина можно пропустить, как сказал Сайрос, для поднятия настроения и вообще проветрить мозги не помешает. Если что, он же меня потом и протрезвит магией. а предупреждение Хантара я не забывал. Как же тут забудешь? Правда, привел меня Сайрос не в столовую, как я думал поначалу, а свернул по пути в какую-то небольшую комнатушку, где сидели за длинным столом, заставленным яствами и выпивкой, пара незнакомых мне орков и... Такой знакомый тролль. «О, — удивился Архимаг, — а тут уже занято». «Ба! Какие люди!» — растянул улыбку до ушей, вставший из-за стола колдратей. «О, да! Довольно протянул я. Я тоже рад тебя видеть». «Мужики!» — это он уже орком. «Это тот самый парень, о котором я вам столько рассказывал!» «Вальк!» — представился орк, сидящий справа от тролля. Короткая Короткой стрижкой шрамы сразу выдавали в нем старого воина, ветерана многих сражений. «Тикан!» — представился второй. Молодой, судя по экипировке, тоже воин, но держится уверенно в окружении соратников на порядок старше. «Это, кстати, наши!» — пояснил Калдратий. «Из игроков!» «Года два назад познакомились в пустошах». «Будем знакомы», — кивнул я. «А кто это с тобой?» Наконец-то тролль обратил внимание на архимага. «Лосайрос», — тяжело вздохнув, ответил я, уже догадываясь, что за этим последует. «Тот самый?» — злобно нахмурился колдратей. «И еще живой?» Конечно же, он знал об Архимаге. В свое время я ему о нем рассказывал, включая все подробности его предательства. Это долгая история. «Ну так поделись ей со старым другом», жестом пригласил меня за стол тролль. «Ты ведь три года пропадал незнамо где. И этот тоже пусть садится». Несмотря на явно немалое количество выпитого алкоголя, Калдратей довольно шустро обогнул стол и в пару шагов перекрыл выход из комнаты. Все началось месяц назад, присев напротив орков и дождавшись, когда рядом усядется и Архимаг, начал я. Месяц назад по времени карнило, тут же уточнил, видя недоумение на лице Калдратия. Уж не знаю почему, но время в норе и там идет по-разному. И вот пару часов спустя, а может и больше, уже порядком на веселе мы в очередной раз поднимали полную кружку пива за меня, удачу и благополучный исход войны с улунами. Правда, мне так и хотелось сболтнуть, что сегодня как раз будет решающий момент в этой затяжной войне. Но слава всем богам, нас наконец прервали. В комнату ворвался явно недовольный Алекс и мгновенно оценив обстановку, схватил меня за шиворот и вытащил из-за стола. Что интересно, ни тролль, ни орки, ни даже архимаг не дернулись меня спасать. Тоже мне. Друзья называется. «Дар, какого демона ты напился в хлам? Ты же знаешь, что нас сегодня ждет. «Да я не в хлам». Слегка заплетающимся языком пробурчал я, пытаясь вырваться из цепких рук странника. «Так, немного выпили в память о былых временах». Ага, подтвердил мои слова Алсайрос, показательно сделав хороший такой глоток из кружки. «А тебя, кстати, тоже ждут в зале управления», — прошипел Алекс. «Все подробности объяснят на месте. Так что дуй туда, быстро!» — рявкнул он. «Понял, понял». Покивав, поднялся и за стола Лосайрес, что, к слову, выпил меньше меня и намного увереннее держался на ногах. «А вы найдите Ирзана!» — это уже оркам и троллю. «Ну что, готовься!» Когда комната опустела, произнёс парень, не отпустив меня, сделал пару пассов руками. Меня тут же скрутило, и я с трудом успел добежать до угла. «Как самочувствие!» Издевательски поинтересовался он, когда я, утерев губы рукавом, слегка пошатываясь, вернулся к столу попить. Теперь уже простой водички. «Пару минут назад было лучше», — зло отозвался я. «Не мог дать мне еще пару часиков?» «Чтобы потом проводить полное очищение над твоим бессознательным телом?» «Ну уж нет, с тебя и так хватит. Тем более нам пора. Я уже связался с Аури из с Канурской. вопрос по оружию решен. Портал из Сигдариума обеспечит такан. Сегодня же. И если у нас ничего не получится, с рассветом Хантар отдаст приказ атаковать купол. А где Киера? Мне нужно ее. Она уже обо всем знает. Перебил меня Алекс. Ей рассказала Ариана. А, ну тогда я спокоен. Глубоко вздохнув и медленно выдохнув, все же резкая встряска организма еще давала о себе знать, Произнес я. Вот и отлично. Потянул меня за собой Алекс. «Поспешим, мне еще личину сменить нужно. Заодно и в твоем облике кое-что поправить». И мы направились к залу с духом-хранителем, только по пути заглянули на склад вооружения, где для нас было уже все приготовлено. Оружие, броня, зелья, свитки. Хантар распорядился даже мои вещи сюда притащить. «Раздевайся!» приказал Алекс, снимая верхнюю одежду и ничуть не стесняясь находящихся в оружейке людей и эльфов, что занимались своими делами, изредка поглядывая на нас. «А может...» «В отличие от него, мне такое переодевание на виду у всего Люда притило. «Мне нужно не просто скопировать твою внешность, Дар», на ходу стал объяснять Алекс, поняв мою заминку по-своему. «Я бы это сделал и так, а все, включая геном твоей ДНК». «Если у Луны решат провести сканирование, не поверив на слово своему управителю, пусть знают, что ты — это ты». «Хорошо, понял», — кивнул я, начав расстегивать пуговицы куртки. Затем дошла очередь до штанов, а когда я разогнулся, то заметил на спине отвернувшегося от меня и уже полностью раздевшегося странника странную татуировку. «Крылья?» — удивился я. А потом в моей памяти всплыло давнее воспоминание сон. «Я в центре лабиринта, трон и фигура в зеркальной маске, за спиной которой развиваются на несуществующем ветре огромные призрачные крылья». «Ты?» «Вспомнил таки?» — обернулся Алекс. «Да, это был я. Эти крылья не просто татуировка. Это дар одной могущественной сущности из мира столь древнего, что даже вся эпоха Карнила в сравнении с ним не более чем мгновение в бесконечности Вселенной». «А это тоже чей-то дар?» Я заметил еще одну татуировку, в этот раз на запястье левой руки. Вертикальная черточка, что делила пополам две пересекающихся друг с другом и заключенных в квадрат круга. Это мертвый язык сайранов, тех, кто когда-то и создал лабиринт. Руна-гур, что значит смерть. Еще будут вопросы? Усмехнулся парень. Да, тут же кивнул я. Ты нашел создателей лабиринта? Ха-ха, рассмеялся Алекс. Их не найти, дар. Они давно канули в прошлое, оставив после себя лишь разбросанные тут и там артефакты, на которые изредка натыкаются различные цивилизации. «И если на этом все, явно с намеком, что нам нужно поторапливаться, произнес парень, так и не закончив фразу. «Всё. Тогда встань ровно и не двигайся. Мне нужна хотя бы минута. И не моргай, если сможешь». Странник уставился мне точно в глаза. Замер, его губы зашевелились, и вскоре мой разум начало медленно затягивать в водоворот бездонной тьмы. Но я стойко держался, хотя интуиция так и вопила. «Беги, глупец! Беги со всех ног от этого существа, что лишь кажется тебе простым смертным!» И даже не моргал. Хотя мне и нечем было моргать, вокруг одна черная пустота без красок и звуков. Вот и все. Спасибо, что помог провести процедуру быстро и безболезненно. «Для тебя». Прозвучал издалека чужой голос, и меня в то же мгновение вытянуло в реальный мир, полный таких добрых и радостных цветов, звуков и запахов. «Одевайся», — вновь повторил чужой. «Хотя нет, не чужой. Это был мой голос. Я стоял и смотрел на точную копию меня самого. Настолько точную, что первые наши движения произошли практически синхронно». вытянутая рука и попытка коснуться лица того, кто стоял напротив. «Проклятие!» — ругнулся Алекс, поспешно отдёрнув руку. «Переборщил! Но так даже лучше. Твой пленник точно ни о чем не догадается. Тем более сейчас ты выглядишь, как и я. Правда, тебе достаточно и обычной маскировки, если, конечно, ты не собираешься попадаться у улоном в городе». «Не собираюсь!» — ошалело пробурчал я и только потом догадался внимательнее рассмотреть свои руки. «Ну да, это точно уже не я». «Жаль, здесь нет зеркала», — промелькнула любопытная мысль, и я на автомате потянулся к сложенной на полу одежде. «Забудь про неё», — окликнул меня странник. «Этот комплект для тебя, из моих запасов», — указал он на аккуратно сложенную на краю стоящего рядом с нами стола причудливую серебристую броню. И как раз рядом лежали и ключ от дворца правителя гномов, выполненные в виде треугольной металлической пластины с буквально вплавленным в центр стеклянным камушком, и моё оружие, что когда-то презентовал мне, Киере Илсайросу, Такан Аль-Хамур. Как и сумка, с его же зельями, артефактами и свитками. Тебе всё это пригодится, там, на вражеской территории. А я прихвачу лишь несколько вещичек, которые точно не заметят у Луны. И он начал одеваться в ту же одежду, в которой я выкрал из города управителя. И понятно почему, чтобы потом ни у кого не возникло вопросов, почему это он, то есть я, одет иначе. Алекс даже вооружился тем же оружием, что я достал в тайнике гномов. И когда мы оба собрались, к нам привели управителя, на чьей шее уже отсутствовал ансерран. А я думал, все будет происходить в другом месте. «Готовы?» интересовался Хантар, что также участвовал в его сопровождении. Разумеется, не просто так. Ведь именно он был в курсе всех нюансов плана. Своего плана. А вот о том, что задумал я, не знал никто. Да, практически в один голос ответили мы с Алексом. «Тогда держи». Протянул он мне, а точнее страннику, что сейчас находился под моей личиной, портальный амулет Вильгура. И, наконец-то, я смог разглядеть его поближе, так как стоял совсем рядом. Правда, ничего интересного он из себя не представлял. Плоская, для удобства ношения под броней пирамидка с рунами. Портал открывая в прошлую точку перемещения, затем отдашь камень управителю. Последовали последние наставления от Хантара. Дальше разделяйтесь, и каждый выполняет поставленную перед ним задачу. Я думал, сейчас от Алекса последует вполне очевидный вопрос. Как им пользоваться? но, видимо, он уже успел это выяснить от Вильгура. Согласно кивнув, странник сжал амулет в ладони, и через мгновение рядом с нами раскрылась портальная арка. «Как интересно, он что, и в памяти моей успел поковыряться?» — мысленно возмутился я, но понимал. Сейчас не то время и не то место, чтобы устраивать разборки со своим наглым и хитрым потомком. «Удачи вам!» — раздалось нам в спину. Придашь. «И твоя жизнь оборвется в ту же секунду», — предупредил Алекс управителя, когда мы оказались по ту сторону портала. «Не предам», — совершенно спокойно произнес тот. «Я сделаю все, что обещал». Я мысленно кивнул, впервые назвав управителя по единожды услышанному имени. помни Турселумани селума Тур-Селума-Ни-Аид, помни о нашем договоре». и, оставив их одних, отступил в тень здания, направившись к ближайшему входу в тоннели под городом. Да, мой план был полон грехов, и да, многое в нем зависело от самого управителя. И пусть я часто ошибался в людях и не людях, но ему я почему-то поверил. Сложно не поверить, когда ты сам пешка в руках вершителей судеб. Но сегодня эти пешки сыграют на своем поле, свою игру. Добраться до дворца было несложно, план отхода я запомнил отлично. И пусть Хантар в спешке забыл предоставить мне полную карту Катаком под городом, а может и Алексу тоже, но пару ходов я и сам обнаружил, еще в прошлый раз, совершенно случайно. И как раз сейчас наносил их на простенькую карту, благо в сумке нашлись и чернила, и чистые свитки. «Эта карта мне еще пригодится», Позже я вручу ее Дезрелю, что должен будет увести в катакомбы как можно больше пленников после того, как управитель отключит морализатор. И, конечно же, так же легко я проник в сокровищницу, благо дворец был просто пронизан потайными ходами насквозь, забрав с собой небольшое золотое яйцо. Удивительно даже, как такой с виду простенький и невзрачный артефакт из не то и ценимого в норе металла способен уничтожить целый город. Но не мне сомневаться в работе тех мастеров, что его создали. Тем более за артефакт поручился сам бог-покровитель гномов Вардма. Следом настала очередь Дезраиля. Конечно, сложно было объяснить управителю разницу между эльфами, людьми и вампирами, но у меня получилось. И как оказалось, эльфы и большая часть орков оказались плохо восприимчивы к морализатору, что сыграло мне на руку. А заперто они все были все в тех же блоках, где держали меня. Пробравшись в место своего недавнего заключения, я замеру двери, что снаружи, на той стороне, была отделана под тот же материал, что и стены самого подвального помещения некой продуктовой лавки. Тихо, ни звука. Никак все радуются победоносному возвращению правителя, ведь, по моим расчетам тут уже давно должен был явить себя встревоженному воинству. Осторожно открываю дверь, выглядываю, никого. Прекрасно. Спокойно выбираюсь в подвал и, зарядив массивный арбалет, выстрел из которого способен укокошить любого улуна, направляюсь к камерам, где держат пленников. Остановившись на углу, вновь замираю, прислушиваясь, помни о стражах, что в принципе обязаны быть на посту даже в такой счастливый для всего местного улуновского народа момент. И, конечно, оказываюсь прав. Раздается негромкое грустное сопение. Интересно, там та ар или гоот? припомнив имена улунов, подумал я, выглянув из-за угла. А впрочем, какая разница? Если сам управитель не особо-то переживал о судьбе своих воинов, чья жизнь сегодня оборвётся истинным пламенем чёрного дракона, то уж мне об этом точно можно не волноваться. Да, я предложил ему спасти и их, но получил вполне чёткий обоснованный ответ, почему этого делать не стоит. Как оказалось, слишком уж много среди его воинов тех, кто неистово предан небесному вождю. В общем, он только за, если ряды его армии очистятся от неблагожелательных лично ему личностей. Тихий щелчок напичканной магией тетивы и зачарованный болт пробил голову у Луна, пригвоздив уже мертвое тело к стене. Убираю арбалет за спину и, рванув к телу, торопливо снимаю ключи с пояса. «Теперь бы поскорее найти пленников, время-то идет. Дезраиль нашелся в третьей камере по счету, в окружении безмятежно спящих или же просто лежащих без сознания тел орков и вампиров. Как привести его в чувство, я придумал заранее. Магия крови мне в помощь. Правда, придется, скажем так, чуть ли не побрататься, поделившись своей кровью. Но жизнь тысяч разумных стоит того. Тем более он, как никак мой бывший учитель, чьи наставления не раз спасали мне жизнь». Тело дернулось, открылись глаза, пока еще пустые, но уже с искоркой разума где-то там в глубине. «Давай, давай, быстрее!» Пару шлепков по щекам помогли искре разгореться, и вот уже на меня уставился очумелый взгляд светлого эльфа. «Странник?» — удивленно прошептал Дезраэль. «Какой к демонам странник?» — не понял я, запоздало осознав, что облик Алекса все еще скрывает мою личность и бездна знает, сколько еще будет скрывать. «Крейбен, а это маскировка. Не обращай внимания». «И как ты здесь оказ...» «Спасти вас хочу», — перебил я эльфа. «Всех, кого можно. Но начал, естественно, с тебя. В общем, слушай». Я вкратце изложил ему сначала план Хантара и Странника. Не со зла. Я понимал причины, по которым те собирались пожертвовать столькими жизнями во имя победы над врагами. А просто, чтобы знал. «И только потом свой». «Ты либо откровенный глупец, либо нереально везучий», выслушав меня, ошарашенно покачал головой Дезраэль. «Скоро узнаем». Оглянувшись, а вдруг кто решил проверить, как несет служба убитый Улун, ответил я. «Но ты меня понял?» «Да», кивнул эльф. «Я сделаю все, что смогу». «Тогда вот карта», протянул я ему клочок бумаги. «Тут», указал я пальцем, «мы». «Здесь дворец и площадь. Остальных должны собрать в этом здании. Оно как раз рядом. После отключения морализатора они довольно быстро придут в себя. Твоя задача — собрать всех и увести в катакомбы как можно глубже». «Понял. Но тебе точно не нужна помощь?» — спросил Дезраэль. «Нет, я справлюсь». Покачал головой и, сбросив на пол часть оружия и сумку с зельями, все равно она без привязки, вышел из камеры. «Удачи тебе». Совершенно непреднамеренно эльф повторил слова Хантара. «Спасибо», — ответил я, бегом рванув в конец коридора, туда, где за дверью в потайной тоннель оставил золотое яйцо и ключ, способный его активировать. Через десяток минут я спокойно добрался до храма в Вардму, что стоял прямо напротив дворца, поднялся на крышу купола, с которой открывался прекрасный вид на огромный город, и стал наблюдать за суматохой, что воцарилось внизу на площади. Но храм я выбрал не только поэтому. Самое важное, что под ним располагался тоннель, ведущий сразу на третий уровень катакомб. А значит, я вполне успею свалить отсюда подальше сразу после активации артефакта. Управитель четко следовал моему плану. Судя по всему, он уже связался с отцом и доложил о полной готовности плацдарма для захвата очередного мира. «Да». Армия небесного вождя в разы превосходила армию любого из управителей. И только его армия могла справиться с задачей буквально за считанные дни. А именно на это и должен был упирать мой сообщник в своем разговоре с родителем. На то, что этот мир нужно захватить как можно быстрее. Мое ожидание, увы, затянулось, хотя на площади собрался и почетный караул во главе с управителем, и его скованным по рукам и ногам пленником. Принявшим мое обличие Алекса, что, к слову, шло слегка не по плану, но, видимо, на то были свои причины и куча техники, что должна была защитить небесного вождя в случае незапланированной вражеской атаки. В общем, все как положено по военному кодексу улунов. Время, турсы Лумниаид. Время! мысленно поторапливал я управителя, хотя понимал, что сейчас от него уже ничего не зависит. Но вот в центре площади, наконец, раскрылась гигантская арка портала, и первыми из нее выплыли набитые воинами летающие ладьи, а иначе эти устройства и не опишешь. Затем шагающие роботы, следом. У Луны все пребывали и пребывали, а управитель так и не подал сигнал о том, что пора активировать артефакт, и это значит, что его отец все еще по ту сторону портала. Я ждал. Ждал, переводя взгляд с управителя на портал и обратно. Взмах рукой. Жест коему луны приветствует своего правителя, живого бога, небесного вождя и... Моя ладонь сжимает ключ-активатор. Яйцо раскрылось, и я поспешно делаю шаг назад. Слегка неуклюже, задев яйцо, и то катится вниз, к концу крыши. «Так, теперь точно пора бежать». Но напоследок я все же оглядываюсь и замечаю, что тур сэ лум уже успел затеряться в рядах своих воинов, а вот Алекс почему-то остался на месте. Замираю, не понимая, что происходит. Почему он не уходит вслед за управителем? У него есть лишь пара минут, чтобы успеть укрыться в катакомбах. С рук странника сами собой спадают оковы, за спиной раскрываются призрачные крылья, а его внешность течет, плавится словно воск. И вот, поднявшись вверх над толпой улонов, он уже принял свой настоящий облик, с лицом, закрытым зеркальной бесформенной маской, с вытянутых вперед рук прямо в центр портала ударяет магия, и арка начинает сжиматься. Охрана небесного вождя запоздала, открывает огонь, но сложившиеся в кокон крылья надежно защищают своего хозяина, чья магия неумолимо разрушает вражеский портал, отрезая путь к отступлению. «Проклятие!» — выругался я, догадавшись, что прямо сейчас Алекс задействовал ту часть плана, о которой ни он, ни Хантар мне даже не обмолвились. «Ту часть, где Алекс не дает небесному вождю и шанса на спасение». Я спешно покидаю крышу, торопливо спускаясь по лестнице, бегом пролетаю короткий коридор, миную статую бога гномов, но буквально в шаге от входа в тоннель меня догоняет взрывная волна, а спину обжигает развернувшаяся на столичной площади все пожирающее черное пламя. Девять дней спустя. Некогда величественная столица царства гномов превратилась в огромный могильник. Взрывная волна частично разрушила даже стену, а в центре города температура до сих пор не остывшего камня вполне могла поспорить с жаром, исходящим от жерла вулкана. Относительно целым остался лишь один храм покровителя гномов – Вардма, что сейчас оплавленным монолитом возвышался над снесенными до фундамента зданиями. Вот только добраться до него не представлялось возможным, по крайней мере снаружи. А где-то в глубине катакомб суровый седоволосый гном в очередной раз занес зачарованную своим покровителем кирку и практически неразрушимый камень, из коего были выполнены стены главного тоннеля, поддался. Удар, еще удар, грохот обвалившейся кладки, и в образовавшийся проход сразу бросилась окутавшаяся заклинаниями бригада рыжебородого дорна Следом попытался было сунуться, и до того нервно переминающийся за их спинами светлый эльф, но седоволосый тут же перегородил ему путь и медленно покачал головой. Не стоит, тихо произнес он. Они знают, что им делать. И если он жив, они его найдут. Надеюсь, устало вздохнул тот и, отступив в тень, достал амулет связи. Да, до храма добрались, ответил он кому-то. Да, не пускают, вот жду. хорошо, сразу сообщу». Прошел час, второй, и томительное ожидание лишь еще больше поднимало тревогу в сердце Дезраэля. Но надежда умирает последней. Эльф верил, что Дар выжил. Он не мог не выжить. Ведь он тот, кто, пойдя вопреки приказу, спас тысячи разумных. Он тот, кто сумел остановить эту проклятую войну с улунами. Правда, осталось еще решить все нюансы с тем управителем, коего нашли под завалами на окраине города, но это уже вопрос времени. Когда-нибудь потом, когда они помогут ему восстановить портал в его родной мир. Но вот послышались торопливые шаги, и Дезраэль, не моргая, уставился на темный проем, моля всех богов, все стихии и даже само мироздание о милосердии к его старому другу. В мраке подземелья мелькнула тень, за ней вторая, и вот на свет вынесли чье то тело. Бледная кожа, осунувшееся лицо, кровавые подтеки. Живым этот человек точно не выглядел. Седоволосый склонился над его грудью и, требуя тишины, поднял руку вверх. «Жив!» — обернувшись к эльфу, кивнул гном. Девять месяцев спустя. «Господин Дар!» Посыльный дышал тяжело, нервно, явно спешил. «Да, слушаю». Поднял голову сидящий в кабинете седоволосый парень, чье лицо было изуродовано грубыми шрамами магических ожогов, с коими в свое время так и не смогли справиться даже лучшие лекари Нории. Увы, но всеразрушающее пламя черного дракона достало его даже за стенами храма. Впрочем, если бы не храм, то от него вообще мало бы что осталось». Тела, попавших в эпицентр взрыва у лунов, так и остались навечно вплавлены в массив камня, ставшего ныне памятником победы над армией вторжения. Но ожоги и седые волосы — не худшая цена за жизнь. «Ваша жена рожает!» — выпалил посыльный, сделал несколько глотков воды из висящей на поясе фляги. «Где?» — тут же, вскочив из-за стола, встревоженно воскликнул тот. «Мрикул! Ну вы не волнуйтесь, Даралайла обеспечила и лучше хлека!» Но тот его уже не слышал. Вскочив из-за стола, он, хромая, сказывались старые раны, рванул наружу. Где-то там, в спальне, в кармане походной куртки, лежал портальный камень. А иначе в Мрикул быстро ему и не добраться. «Где Киера?» Еще не потухла арка портала, как дар бросился к первому же попавшемуся ему на пути воину теней, что нес стражу в замковом холле на случай появления званых или не очень званых гостей. «В гостевых апартаментах левого крыла на втором уровне, господин», — ответил почтительно склонивший голову воин. Дар буквально за минуту поднялся наверх, по пути порядком напугав какую-то человеческую делегацию и бригаду мастеровых из народа гномов. Уже в коридоре второго этажа столкнулся с парой стражников, но все же быстро оказался у нужной ему двери. «Ты вовремя?» Стоило только коснуться ручки, как дверь открылась, и та, кого он уважал не меньше, чем погибшего во имя спасения всего мира Алекса, жестом пригласила его войти внутрь. «Как она?» — поинтересовался он у Арианы. Хорошо, роды прошли без осложнений. Мальчик родился здоровым и крепким. Значит, все-таки мальчик. Как-то устало, и даже с досадой произнес Дар. Да. Раздался голос в конце коридора, и из спальни появилась девушка, что несла на руках закутанного в пеленку младенца. И я даже уже выбрала ему имя Витор. Так звали моего отца. И так звали отца-странника. — подумал парень и осуждающе посмотрел на Ариану. «Она уже знает?» «Мне пришлось ей все рассказать», — согласно кивнула девушка. «Ведь ее это тоже касается». «Что ж, значит, предсказание начинает сбываться». «Это не предсказание. Это всего лишь наше и его будущее. Только оно пошло по иному пути». Девять лет спустя. Внезапно в один обыденный и серый день новостные ленты всех сетевых порталов карнила взорвались новостью о существовании иного мира. Мира, где воплощены в реальность все легенды и мифы. Мира, где магия – это не просто мечты простых смертных. Мира, где смерть – это еще не конец. По крайней мере, для многих обреченных на нее именно здесь. Алися, ты думаешь, они к этому готовы?» Оглянулся молодой парень, настоящую за его спиной пожилую женщину. Ты уверена, что мы сделали правильный шаг? Да, дар, кивнула герцогиня Сканурская. Время пришло. Оба наших мира наконец-то готовы породниться. А где-то в бесконечности мироздания вновь промелькнул призрак далекого прошлого. Синхронизация временных потоков завершено. Внутренний протокол отблеск души запущено. Конец шестой книги. Конец цикла. Июль 2020, апрель 2021.